Тут Базарбай и произнес фразу, которую потом тоже будут вспоминать. «Был один волчонок в доме, а стало пять. Хочешь быть волчонком? А то давай подкину тебя, бастонного последыша, в логово, будешь расти вместе с ними». Все от души смеялись, шутком пили чай,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 и кинулся на наутек. И только потом, уже во дворе под окном, залаял трусливый жалк. Все захохотали, и громче всех базарбай. — Зря стараешься, Марат. Нет такой собаки, чтобы от одного волчьего духа не обделалось. Ты что хочешь, чтобы ваш же Зайсан был львом? Таком не бывать. Все перестали смеяться, когда маленький Кенджеш